Но, похоже, прав фраер -то. И он уходил из помещения. Наверняка созваниваться с хозяином, советоваться, на что соглашаться, а против чего возражать, применяя, если нужно даже пытки. Утек ему на голую сраку, все сразу подпишет и умолять будет, чтобы отпустили на волю. Нет, не все оказалось так просто. Хозяин, подумав, посоветовавшись, разрешил принять условия Селина. Но официальный представитель российской юриспруденции, то бишь нотариус, был припасен заранее, проводил отпуск в германских землях. Так что все вышло по закону. Но уголовник не был бы самим собой, если бы после всего совершенного оставил в покое свою жертву. Следы бандитских измывательств отчетливо отпечатались на физиономии теле бывшего теперь уже владельца миллиардного предприятия. Это, так сказать, в чтоб помнил, чем дело может кончиться, если у него возникнет когда-нибудь охота кому-то пожаловаться. «Уж кто-кто, а я-то знаю, что далеко не все бандитские угрозы остаются пустыми обещаниями», — сказал Турецкий, самому себе и задумчиво уставился на Элину. «Ну и как же он выглядел, когда вернулся домой под утро? Кто-нибудь видел, кто его привез, на чем, или он сам пришел?» Не знаю, где он с такой битой рожей успел нажраться так рано, но смотреть на него было противно, как свинья. А когда полез в ванну, ужас, все тело синее, будто его танк переехал. И что было дальше? Господи, брезгливо воскликнула Элина. Да тебе-то какое до него дело? Вылез потом, проспал до ужина, продрал глаза и заявил, что он нищий. Представляешь? И ты поверила? Ну да, как же. Вот тогда он все и рассказал про бандитов, про свою доверенность, про то, что когда с его фирмой будет покончено, его просто уберут. Поэтому сказал, пока еще сохранилась возможность вернуться домой живым, надо посылать к черту все курорты. А на что он рассчитывал, возвращаясь домой? Разговора у вас не было? Да какое там? Утром уехали в Мюнхен и вернулись в Москву первым же самолетом. Отпраздновали... Ну, вот видишь, оказывается, все-то ты знаешь, погащал головой турецкий, значит, речь шла об угрозе жизни. Человека заставили продать, а может, и просто отдать свое дело. Ты, кстати, той копии доверенности у него не видела? Не знаешь, где она и есть ли вообще? Где он хранит свои тайны? Здесь? На работе? В каком-либо ином месте? И вообще, как выглядела эта квартира, когда ты вернулась домой? Бардак? — Следы обыска? Ну, что-то непривычное для себя заметила? — Очень много вопросов, — поморщилась она. — Никакого бардака не было, я поэтому и думала, что он просто куда-то вышел. А бумажек у него тоже никаких не видела. — А где он что хранит? Понятия не имею. Меня это никогда не интересовало. — А деньги как же? — Я говорила, сколько мне надо, он сам давал. Дома, во всяком случае, он денег не держал, имел карточки, виза, Там еще что-то. Турецкий обратил внимание на то, что она заговорила о муже в прошедшем времени. Вероятно, отсюда у нее и такая откровенная свобода поведения. Нет опасения, что кто-то может неожиданно явиться. Давай мы так сделаем, дорогая. Я тебе сейчас сам напишу соответствующее заявление в милицию, а ты его аккуратно перепишешь завтра с утра, как я говорил. Мы с тобой заскочим, тут по соседству, на Усачевку, в первое РУВД, и ты подашь заявление его начальнику. Зовут его Николаем Ивановичем Зотовым, он толковый мужик, и я с ним поговорю тоже. Остался неясным еще один вопрос. Если вы с Татьяной все-таки... Навоображали себе Бог весь чего, и силен твой жив и здоров? Относительно, конечно, куда бы он мог спрятаться? После возвращения домой его кто-нибудь доставал? Он куда-то ездил, нервничал? Нет, не знаю. Друзья, дачи, есть у него что-нибудь такое? Я как-то с его друзьями не очень А отдачи. Есть, как же! Который год все собирался до ума довести, но жить там можно только летом. Да и какая дача? Садовый участок. Терпеть его не могу. Почему? Дача нужна, чтобы отдыхать, а сорняки полоть — это не моя стихия. А где же этот ваш участок? По Калужскому шоссе, деревня Каменка. Вот в том районе. Когда вы там были в последний раз? Он? Не знаю.